Глава двадцать После встречи с лордом Горингом я решил, что пора покинуть город и отправиться на поиски загадочного алтаря небесного восхождения. Собрав свои вещи и проверив запасы, я выскользнул из гостиницы ранним утром, когда улицы еще были пустынны, а значит и следить за мной никто не будет. Паранойя что-то в последнее время разыгралась, и мне так было спокойнее. Путешествие по незнакомому континенту оказалось полным неожиданностей и странных встреч. Я шел по пыльным дорогам, пересекал бескрайние равнины и продирался сквозь густые леса. Каждый день приносил новые открытия и испытания, но и делал меня понемногу сильнее. Однажды, проходя через заброшенные земли, я встретил одинокого путника. Он стоял на обочине тракта, его одежда была изношена, а лицо сунулось от голода. Когда я приблизился, он протянул ко мне руки в молчаливой мольбе. С учетом того, что у меня с собой было вполне достаточно запасов, мне было совсем несложно помочь одному путнику. Правда, оставалась надежда, что в дальнейшем я не встречу еще сотню таких же. Боюсь, тогда моих запасов точно не хватит. А на этом континенте нет моего друга-толстяка-торговца, который мог бы помочь мне продать за хорошую сумму все, что я нашел. Интересно. «Как сейчас-то, мои друзья?» Я достал из пространственного кольца немного сушеного мяса и лепешек. Путник принял еду с благодарностью, но когда я протянул ему флягу с водой, его руки вдруг стали прозрачными. На моих глазах его тело начало рассеиваться, словно утренний туман. «Спасибо, добрый человек!» прошептал он, и его голос звучал, как далекое эхо. «Ты первый за сотни лет, кто проявил ко мне милосердие!» С этими словами незнакомец исчез полностью, оставив после себя лишь холодное шепчущее эхо. Я стоял, ошеломленный, не в силах поверить своим глазам. Что вообще творится на этом континенте, чтобы тут появлялось подобное? Или это очередной отголосок силы какого-то древнего практика, который бродит вот так по дорогам? И хоть кто бы ответил на мои вопросы. «А вот я бы сначала поела, прежде чем исчезнуть», — боркнула чешуйка, высунув голову из моего воротника. «Да я знаю, что ты бы сначала поела, прежде чем поспать, сражаться и вообще что угодно». «Я растущий организм!» — возмутилась змейка. «И где ты этого нахваталась?» — выдохнул я. «Тетя Шиняри так говорила, когда кормила меня». Я вздохнул и достал для своей спутницы немного артефактов, после чего мы продолжили путь. Позже в ближайшей деревне я рассказал местным жителям о своей странной встрече. Старейшина деревни, древний старик с длинной седой бородой, к которому все относились с неподдельным уважением, покачал головой и сказал. «Ах, молодой человек, ты встретил дух воина Дариана." Легенда гласит, что сотни лет назад он умер от голода в этих землях, не дождавшись помощи от проходящих мимо путников. С тех пор его неупокоенный дух бродит по этим местам, принимая облик живого человека и прося еды у путешественников. Но никто не мог его увидеть, пока ты не проявил истинное милосердие. Я задумался над словами старейшины. Мир духовного совершенствования был полон тайн и загадок. И эта встреча лишь подтверждала, как много мне еще предстоит узнать и как много еще невозможного возможно. Но на этом мои необычные встречи, к счастью или к сожалению, не закончились. Продолжая свой путь, я добрался до живописного озера. Его воды были кристально чистыми, отражая небо, как огромное зеркало. На берегу я заметил старого рыбака, сидящего в небольшой лодке. Его длинная седая борода колыхалась на легком ветру, а в руках он держал удочку, терпеливо глядя на поплавок. Заинтригованный, я подошел ближе и поприветствовал старика. «Добрый день, уважаемый! Хороший улов сегодня!» Одинокий рыбак медленно повернул голову в мою сторону. Его глаза были немного грустными. «Эх, молодой человек!» — ответил он с легкой улыбкой. «Я уже 30 лет ловлю одну единственную рыбу. И каждый день я чувствую, что она все ближе и ближе». Я был поражен его словами. «Тридцать лет ловить одну рыбу? Это казалось абсурдным». «Но зачем вам эта рыба?» – спросил я, садясь рядом с ним на берегу. «Неужели она настолько особенная?» Старик кивнул, его взгляд был устремлен вдаль, за горизонт. «Это рыба, молодой человек, не просто рыба. Это воплощение моей судьбы, моего пути совершенствования. Когда я поймаю ее, я достигну вершины своего пути» я твердо уверен в этом я решил остаться на ночь у озера чтобы понаблюдать за этим удивительным рыбаком когда наступила ночь и луна светила водную гладь я увидел нечто невероятное в глубине озера мелькнул золотой силуэт огромная духовная рыба размером сосла она плавно двигалась под водой излучая мягкое сияние рыба приблизилась к лодке старика но остановилась на расстоянии, словно наблюдая за ним. «Чешуйка, ты видишь это?» – прошептал я, боясь спугнуть видение. «Вижу, папа!» – ответила она, высунувшись из моего воротника. «Она выглядит такой вкусной! Может, мы ее поймаем и съедим? Сто лет не ела рыбку!» «Нет, чешуйка!» – покачал я головой. Эта битва между стариком и рыбой длится уже слишком долго, чтобы мы могли вмешаться. Это их путь, и мы должны уважать его». Утром я попрощался со стариком, пожелав ему удачи в его бесконечной охоте. Он лишь кивнул в ответ, его взгляд все так же был устремлен на поплавок. «Да уж, чего только не встретишь в этом мире». Продолжая свое путешествие, я оказался в оживленном торговом городе. Улицы были полны людей. Повсюду слышались крики торговцев, расхваливающих свой товар. Я шел через рыночную площадь, когда вдруг почувствовал легкое прикосновение к моему поясу. Мгновенно среагировав, я схватил за руку молодого парня, который пытался стащить мое пространственное кольцо, где я хранил артефакты для чешуйки. Он выглядел испуганным и голодным. «Отпусти меня!» – закричал воришка, пытаясь вырваться. «Я ничего не сделал!» Я крепко держал его, но не причинял боли. «Ты пытался украсть мое кольцо», — спокойно сказал я. «Зачем?» Парень перестал вырываться и опустил голову. «Мне нужны деньги», — пробормотал он. «Моя сестра! Ее держат в долговом рабстве! Я должен ее спасти!» Я внимательно посмотрел на него, пытаясь понять, говорит ли он правду. В его глазах я, к удивлению, увидел искреннее отчаяние и страх. «Сколько нужно, чтобы выкупить твою сестру?» – строго спросил я. Парень недоверчиво посмотрел на меня. «Пятьсот малых духовных кристаллов», – ответил он. «Но у меня нет и десятой части этой суммы». Я отпустил его руку и достал из своего пространственного кольца мешочек с кристаллами. «Вот, возьми», – сказал я, протягивая ему мешочек. «Здесь шесть средних кристаллов. Выкупи свою сестру и используй остальное, чтобы начать новую жизнь». Парень смотрел на меня широко раскрытыми глазами, не веря в происходящее. «Но почему?» – прошептал он. «Я пытался обокрасть вас». «Потому что иногда людям нужен шанс», – ответил я. «Используй его с умом. Иначе...» С этими словами я развернулся и пошел прочь, оставив ошеломленного парня стоять посреди рыночной площади. «Папа, а ты уверен, что он не обманул тебя?» – спросила Чешуйка, когда мы отошли достаточно далеко. «Нет, Чешуйка, не уверен», – ответил я. «Но иногда стоит рискнуть и поверить в лучшее в людях. Тем более я мог без особых проблем для себя это сделать. Так почему бы не рискнуть и не довериться небу?» Через несколько дней, проходя через другой город, я услышал разговор на улице. Двое мужчин обсуждали недавние события. «Ты слышал? Молодой Лю выкупил свою сестру из долгового рабства!» — сказал один. «Да, и теперь они открыли небольшую лавку!» — ответил другой. «Говорят, какой-то незнакомец дал ему деньги просто так. Ты вообще веришь, что такие люди остались?» «Бред какой-то!» Может, он обокрал кого-то. Я улыбнулся, услышав эти слова. Иногда маленький акт доброты может изменить чью-то жизнь. Вот только как быстро разносятся слухи, это тоже следует учесть, когда я начну действовать более активно. Путешествие продолжалось, и я все больше узнавал об этом удивительном континенте. Каждый день приносил новые открытия и испытания. Однажды, проходя через узкое ущелье, Я услышал звуки битвы. Осторожно приблизившись, я увидел, как группа людей в масках атакует караван. Воздух был наполнен вспышками цы и криками сражающихся. Я сразу понял, что это отнюдь необычное ограбление. Нападавшие действовали слаженно и профессионально. Их техники были отточены до совершенства. Они явно знали, с кем имеют дело, и были готовы к серьезному сопротивлению. Защитники каравана, судя по их техникам, были мастерами барьеров. Они создавали сложные защитные формации, которые отражали атаки нападавших. Но даже их мастерство не могло долго сдерживать натиск противника. Встречал я уже одного мастера барьеров. «Сдавайтесь!» – крикнул один из нападавших. Его голос был искажен маской. «У вас нет шансов! Отдайте сокровища, и мы сохраним вам жизнь!» «Никогда!» – ответил лидер каравана, пожилой мужчина с длинной седой бородой. «Эти артефакты принадлежат нашей секте. Мы скорее умрем, чем отдадим их вам. Наши практики рисковали жизнями в закрытой гробнице ради них». Благодаря этим словам я понял, что караван, скорее всего, перевозил сокровища, найденные в гробнице Калгура. Неудивительно, что на них напали». Такие артефакты стоили целое состояние. «Папа!» – прошептала чешуйка. «Может, мы им поможем? Эти в масках выглядят такими вкусными, в смысле хорошими». «Ты права, малышка», – ответил я, глядя на нападающих. «Похоже, нам придется вмешаться». Я осторожно двинулся вперед, используя густую растительность как прикрытие. Благодаря тому, что я подошел со стороны леса, а не дороги. Мне удалось оказаться за спинами части нападавших. Их внимание было полностью сосредоточено на караване, что дало мне преимущество. Активировав технику «Млечный путь», я бесшумно приблизился к ближайшему противнику. Мое тело словно растворилось в воздухе, оставляя за собой лишь легкий серебристый свет. Звездный горн в моей руке засветился мягким светом, готовый к действию. Первый удар был быстрым и точным. Лезвие моего меча прошло сквозь шею нападавшего, не издав ни звука. Практик рухнул на землю, не успев даже понять, что произошло. Я тут же переместился к следующей цели, используя тени деревьев как укрытие. Второй противник пал так же быстро, как и первый. Я двигался между ними, словно призрак, нанося смертельные удары и исчезая, прежде чем кто-либо успевал заметить мое присутствие». Звездная ци, текущая по моим меридианам, делала мои движения невероятно быстрыми и точными. Только после пятого или шестого поверженного практика нападавшие начали понимать, что что-то не так. Я услышал крики удивления и тревоги, но было уже поздно, их ряды значительно поредели. — За спиной! Кто-то атакует нас сзади! — закричал один из бандитов, наконец заметив меня. Но этот крик лишь усилил панику среди нападавших. Они начали озираться по сторонам, не зная, откуда ждать следующего удара. Их строй распался, а координация действий нарушилась. Воспользовавшись замешательством противника, защитники каравана перешли в наступление. Я увидел, как пожилой мужчина с седой бородой, лидер группы, активировал мощную технику барьера. Воздух вокруг него задрожал, и огромный купол из чистой энергии накрыл весь караван. Контратака! прогремел его голос. Покажите этим бандитам, на что способны ученики секты Небесных завес. По его команде остальные практики каравана начали действовать. Их техники были впечатляющими. Воздух наполнился вспышками Ци, а земля под ногами задрожала от силы их атак. Я увидел, как один из защитников создал огромную сеть из светящихся нитей, которая опутала сразу нескольких нападавших, лишив их возможности двигаться. Другой практик использовал технику, создающую иллюзии. Внезапно поле боя наполнилось десятками его копий, каждая из которых атаковала противника. Бандиты в масках, не зная какая из фигур настоящая, растерялись еще больше. Я продолжал свою атаку теперь уже открыто. Звездный горн в моих руках превратился в размытое пятно, оставляя за собой след серебристого света. Каждый мой удар находил свою цель. Нападавшие, однако, были не из слабых. Несмотря на внезапность моей атаки и контрнаступления защитников каравана, они все еще представляли серьезную угрозу. Я видел, как один из них использовал технику огненного шторма создав вокруг себя вихрь пламени, который отбрасывал всех, кто пытался к нему приблизиться. Еще один бандит, судя по всему, их лидер, продемонстрировал владение техникой тенеходства. Его тело словно растворялось в тенях, позволяя ему мгновенно перемещаться по полю боя и наносить внезапные удары. — Они сильнее, чем мы думали! — крикнул кто-то из защитников каравана. — Держите строй! — я понял, что нужно действовать решительно. Сконцентрировавшись, я активировал печать звездного эха. Воздух вокруг меня задрожал, и несколько моих иллюзорных копий материализовались на поле боя. Каждая из них двигалась синхронно со мной, создавая полную иллюзию реальности. Нападавшие, уже ослабленные и дезориентированные, окончательно потеряли контроль над ситуацией. Они не могли понять, какой из противников настоящий а их атаки проходили сквозь иллюзии, не причиняя вреда. Воспользовавшись этим, я нанес решающий удар. Сконцентрировав звездную ЦИ в звездном горне, я выполнил технику «Удар полумесяца». Огромная волна чистой энергии прокатилась по полю боя, сметая все на своем пути. Несколько бандитов были отброшены этой атакой, их тела безжизненно упали на землю. Лидер нападавших, увидев, что ситуация окончательно вышла из-под контроля, крикнул «Отступаем! Это ловушка! Мы не можем рисковать всеми нашими людьми!» По его команде оставшиеся бандиты начали спешно отступать. Используя дымовые бомбы и отвлекающие техники, они скрылись в лесу, оставив после себя лишь облако пыли и стоны раненых товарищей. Когда пыля села и стало ясно, что опасность миновала, из каравана вышла знакомая мне фигура. Это была Мелиса, девушка, которую я встретил в гробнице Калгура. Ее глаза расширились от удивления, когда она узнала меня. «Джин?» – воскликнула она, подходя ближе. «Невероятно!» Я же говорила, если небесная твердь будет благосклонна, то мы встретимся вновь. «Не думала, что это произойдет так скоро и при таких обстоятельствах». Я улыбнулся, вкладывая звездный горн в ножные. «Рад видеть тебя, прекрасная милиса Похоже, у вас тут было жаркое возвращение домой». «Да, эти бандиты преследуют нас уже несколько дней. Они каким-то образом узнали о сокровищах, которые мы вынесли из гробницы. Если бы не ты...» Она замолчала, не договорив. В этот момент к нам подошел седобородый мужчина, лидер каравана. Его глаза внимательно изучали меня. «Мелиса, кто этот молодой человек?» Спросил он, поглаживая бороду. «Наставник, это джин, вольный практик». Я встретила его в гробнице Калгура. Он оказал мне неоценимую помощь там, а теперь помог нашему каравану. Старик повернулся ко мне и склонил голову. — Благодарю тебя, младший. Твоя помощь пришла как нельзя кстати. — Я Таверий, старейшина секты небесных завес. Мы у тебя в долгу. — Не стоит благодарности, старший, — ответил я таким же поклоном. — Просто мне повезло оказаться в нужном месте в нужное время. милис казалось, о чем-то задумалась, а затем ее лицо просветлело. — Наставник? Сказала она, обращаясь к старику. «Почему бы нам не пригласить Джина отправиться вместе с нами? Он мог бы испытать гостеприимство нашей секты. Это будет достойной благодарностью за его помощь». Мужчина задумался на мгновение, а затем кивнул. «Ты права, милиса Джин, мы были бы рады, если бы ты присоединился к нам». «Наша секта славится своим гостеприимством, и мы могли бы отблагодарить тебя должным образом. К тому же осталось не так далеко до наших земель». Я колебался лишь мгновение. Путешествие с караваном могло дать мне возможность узнать больше об этом континенте и, возможно, найти подсказки для моих поисков. «С удовольствием приму ваше приглашение», — ответил я. «Но у меня есть небольшая просьба». «Мне нужна подробная карта континента. Возможно, вы могли бы помочь мне с этим?» «О, с этим не будет проблем», – просияла Мелиса. «У нас в секте есть огромная библиотека. Там можно найти карты, которых нет даже в крупных городах. Я уверена, мы сможем найти то, что тебе нужно». С этими словами караван начал готовиться к продолжению пути. Я помог привести в порядок то, что успели разрушить нападавшие, и занял место рядом с Мелисой. По дороге мы много разговаривали. Я рассказал ей о своих путешествиях, опуская некоторые детали. А она делилась историями о своей секте. Путешествие заняло несколько дней. По мере приближения к землям секты Небесных Завес, я заметил, как плавно меняется окружающий пейзаж. Густой лес постепенно редел, уступая место ухоженным рощам и садам. Воздух становился чище, наполненный ароматами цветов и трав. Наконец мы достигли границ владений секты. Я был поражен увиденным. Посреди дикого леса раскинулся настоящий оазис цивилизации. Аккуратные здания, построенные в стиле которого я ранее не видел, гармонично вписывались в окружающую природу. Повсюду я видел следы высокоразвитой духовной культуры, мерцающие формации защиты, летающие мечи, используемые для перемещения, и множество других чудес. Но больше всего меня впечатлили мастерские артефакторов. Огромные павильоны, из которых доносились звон металла и шипение алхимических реакций, были расположены по всей территории секты. Я видел, как ученики разных возрастов работали над созданием удивительных предметов. От простых амулетов до сложных механизмов, назначения которых я даже не мог угадать. «Впечатляет, правда?» – спросила Мелиса, заметив мой интерес. «Это сердце нашей секты. Здесь создаются артефакты, которые потом расходятся по всему континенту». «Это действительно удивительно! Я никогда не видел такой концентрации мастерства в одном месте!» Мелиса улыбнулась, явно довольная моей реакцией. «Подожди, пока не увидишь нашу главную площадь. Там ты сможешь наблюдать за работой настоящих мастеров артефакторики». Мы продолжили путь, и я с интересом рассматривал все вокруг. Этот кусочек высокоразвитой цивилизации посреди дикого леса был настоящим чудом. И я чувствовал, что мое пребывание здесь может оказаться очень полезным для моих дальнейших поисков.